Глава 16. У бункера. «Что это?» — спросила вставшая рядом со мной буря. «А осколки метеорита?» — ответила лавина, стоящая по другую руку от меня. Я наклонился. «Не трогай!» — тут же среагировала лавина. «Можем дотронуться вместе!» — ехидно предложил я. «Мор, любопытство тебя убьет. Вот увидишь, рано или поздно это случится». «Ну, пока что живой!» — усмехнулся я. Пока мы спорили, ведьма наклонилась над одним из светящихся осколков и коснулась его. «Вау!» — выдала она. Мы мигом обернулись и ринулись к ней. «Что ты почувствовала?» — спросила у ведьмы лавина. «Силу!» — ответила рыжеволосая девчонка. «Очень много силы!» «Какую еще силу?» — возмутилась Буря. «Объясни по-человечески!» «Не бесись!» — одернула ее лавина. «Да я не бешусь!» — выдохнула Буря. Но хотелось бы понять, куда мы встряли на этот раз? «Никуда. Это, скорее всего, подарок», — Твердо сказал я, чтобы закончить спор между девушками. Мы с Лавиной переглянулись, и я был уверен, что она думает о том же, о чем и я. Лавина улыбнулась, и мы одновременно нагнулись к земле над одним и тем же крупным осколком. Ну, крупным по сравнению с остальными. На самом деле он был в три раза меньше моей ладони. Лавина вытянула указательный палец, и я сделал так же. И, не сговариваясь, мы одновременно прикоснулись к осколку. Перед глазами расплылись зеленые искры, словно мушки, как перед потерей сознания. Вот только в отличие от прошлого мира, здесь этот эффект не сопровождался слабостью, а наоборот мне показалось, что я всесилен. Шестое чувство активировалось, еще сильнее смешиваясь с внешним зрением. Я ощущал вокруг себя целый океан радиации и без сомнений мог использовать его весь. Я бы и дальше наслаждался эффектом, если бы лавина не отшатнулась от осколка. Тогда я быстро убрал руку и подскочил к девушке. «Что ты видела?» — сразу спросил я. «Сюда упала боеголовка», — дрожащими губами произнесла лавина. И не одна. Умерли миллионы. Их смерть пронеслась перед глазами так быстро. Мне стало страшно а потом сюда упал метеорит. Это его осколки. Как-то странно все это, рассуждал я. Почему видения были только у лавины? А ведьма, которая, по идее, управляет разумом, до сих пор сидит у другого осколка в блаженстве. Кивнул на рыжеволосую, которая будто не замечала происходящего. Так и сидела, с щенячьей улыбкой, рядом со своим осколком. Не знаю, не знаю, пробормотала лавина. А я, кажется, догадывался, откуда растут ноги но пока не стал озвучивать свои предположения. Уверенности не было, и моя говорливость могла запросто выйти нам с лавиной боком. «Надо уходить», — высказался я. «Мы уже увидели, что хотели». Тем временем факел растолкал ведьму, и она пришла в чувство. «Можно я возьму один с собой?» — с мольбой в голосе спросила она. «Нет», — наотрез сказал я. «Ну почему?» — как-то по-детски возмутилась ведьма, выпитив нижнюю губу. «Тогда машинам кранты», — ответил я. «Так что, если тебе так хочется, неси его в руках и иди подальше от колонны». Это подействовало. Больше никто не захотел прихватить с собой осколки загадочного метеорита. Мы пробыли еще немного в этом месте. Все, кроме лавины, хотели почувствовать силу метеорита и хоть немного впитать ее в себя, или, точнее, облучиться инопланетной радиацией. И я в том числе. Хотя казалось, что тело и без того переполнено. А нет, нашлось местечко. Вскоре мы вернулись к машинам, и еще где-то 20 минут ушло на то, чтобы каждую окружить куполом и выкачить из нее радиацию. Сложнее всего было сделать купола подвижными, чтобы защита не слетела, когда машины тронутся. С живыми это делать куда проще, а тут слишком много деталей, про которые не стоит забывать. Каждое колесо в итоге пришлось отдельным куполом закрывать, но результат не заставил себя долго ждать. Наш уаз завелся с первой попытки. Мы тронулись, но поехали не по прямой, а в объезд, чтобы не приближаться к скоплению осколков от метеорита. Очень быстро темная ночь сменилась серостью дня. Больше опасности по пути не было, поэтому до бывшей Кировской области мы доехали быстро. Потом за руль нашей машины сел Петр Степанович поскольку только он знал точную дорогу к искомому бункеру. «У вас есть план?» — раздался глухой голос старика. «Выйдем на контакт с бункерскими, а там посмотрим. Сможете пособить в этом вопросе?» — спросил я. «Могу, но тогда попрошу вас защиту поставить, а то вдруг начнут стрелять». «Да она уже стоит, но я усилю на всякий случай». «Думаете, они будут стрелять в своего?» «Да запросто». «Мы же в одиночку не ходим, мало ли кто я такой!» «А у вас разве нет пароля на такие случаи?» «Есть, вот им-то я и воспользуюсь. Но не забывайте, Мор, что теперь я изгнанник. Они, конечно, передадут, что я ищу встречи, но не факт, что Степанов не отдаст приказ сразу расстрелять меня». «Тогда иди с козыря!» «Буря!» — позвал я девушку, которая сидела позади меня. «Что?» — сонно ответила она. Пойдешь к бункеру с Петром Степанычем, договоришься с отцом о нашей встрече». «Ладно», — ответила Буря и зевнула. «Хоть бы не сплоховало, а то, как увидит отца, и чувства возьмут вверх, как часто и бывает с женщинами». Мы остановились в километре от бункера, окруженного забором из колючей проволоки. Машины припарковали в ряд за небольшим холмом, поэтому они не должны были сильно выделяться на местности. Да и мрак постарался» так что от них осталась одна лишь тень. Мы поели в машинах, затем вышли размяться и разведать обстановку. Здесь не было ни души, ни человека, ни мутанта. Одна радиоактивная пустошь, в которой мой червь прекрасно себя чувствовал. Но я велел ему не высовываться без команды. Пока ходил, девушки переоделись в спортивные костюмы с короткими топиками, так что у каждой оставался открытым живот. «Мы вообще-то по важному делу приехали, а не солдат соблазнять», — прокомментировал я, в первую очередь обращаясь к Лавине. «Мор, мы уже запарились в камуфляжах ходить», — фыркнула девушка. «Да, а тут хоть какая-то свобода передвижения», — поддержала Буря. В общем, аргументы нашлись у каждой и не один десяток. Но меня это не устраивало. «Либо вы надеваете куртки, либо остаетесь в машине». А я уж прослежу, чтобы до конца пути вы оттуда не смогли выйти». Они сразу стушевались и полезли за куртками. Я усилил поле Петра Степановича вторым защитным слоем и такое же выставил перед бурей. Мне хватило одного рывка, чтобы сломать замок на воротах. Конечно, не без помощи своей суперсилы. «Если что, кричи!» — сказал я Буре. Она кивнула. А Петр Степанович и без того понимал, что в противогазе кричать бесполезно. Я остался у ворот, а двое пошли вперед к входу в бункер. Ждать пришлось недолго. Уже через 10 минут Буря прибежала обратно и позвала меня. «С тобой хотят поговорить», — передала она. «Хорошо», — ответил я, — и пошел с ней обратно. «Что вам бункерские сказали?» «Обещали передать нашу информацию Степанову. Но не он главный в этом бункере. А этот самый главный велел позвать нашего главного». Лаконично. Но вполне понятно. Лучше сразу решить вопрос между главными, чем использовать посредников. Но благодаря им меня, по крайней мере, выслушают, прежде чем открыть огонь. Мы подошли к входу в бункер, который представлял собой одноэтажное здание грязно-серого цвета. Здесь была всего одна стальная дверь, как и во всех убежищах, где мне доводилось побывать. На уровне моих глаз располагалась камера и динамик. Ржавые и довольно потрепанные временем. Из колонки прозвучал металлический голос. «Представьтесь». «Мор», — коротко ответил я. «Мы по делу к Степанову. Он может выйти. Это касается лично его интересов». Я усмехнулся. Это напомнило мне то, как мы в детстве заходили друг за другом. Двери открывали родители друга, а я всегда спрашивал одно и то же. «А Миша дома? А погулять выйдет?» Вот сейчас происходило то же самое, но гораздо на более серьезном уровне. Мы уже передали ему информацию, но самого Степанова нет в нашем бункере. Как нет? удивилась Буря. Как мы можем его найти? спросил я. Это секретная информация. Я дам вам ответ, как группа Степанова выйдет на связь, и только когда удостоверюсь, что у вас нет злых намерений касательно нашего старшего научника, ответили из динамика. А со слов вашего человека недостаточно? я кивнул в сторону Петра Степановича. Нет, он пришел с вами. Ясно. Так как вы собираетесь проверять наши намерения? Ответ поступил через долгих три минуты. Могу я попросить нашего человека зайти в бункер для разговора? Да, но где гарантии, что он выйдет целым и невредимым? Их нет. Так не пойдет, отрезал я. Сами знаете, что мы живем в такое время, когда друг другу доверять нельзя. А есть предложение? Да. Ты там смотришь камеру? нагло спросил я, игнорируя субординацию. «Да. Смотри внимательно». Я слегка подвинул камеру влево и спросил. «Видишь, три трубы торчат из земли?» «Вижу», — ответил голос из динамика. «Отлично», — проговорил я и подвинул камеру в другую сторону. «А эти широкие трубы видно?» «Видно. К чему все это?» «Сейчас объясню», — говорил я, возвращая камеру в исходное положение. «Меня зовут Мор, и это имя я ношу неспроста. Может, ты слышал о мутанте с таким именем?» «Не слышал», — отозвалось из динамика. «Жаль, что треск помех убивал любые эмоции в голосе, и я не мог понять, какой эффект производят мои слова. Так вот, я повелеваю радиацией. Могу перемещать ее как угодно. Петр Степанович, снимите противогаз и встаньте перед камерой». Старик сделал, как я сказал. «Как такое возможно?» — спросили из динамика. «Легко. Петр Степанович может находиться без противогаза под моей защитой сколько угодно на поверхности». А, наверное, хочешь спросить, при чем здесь трубы вентиляции? Да, а также нам интересно, откуда вы узнали, за что они отвечают. Мне уже приходилось бывать в бункерах. Поэтому я знаю, что ваша фильтрационная система сдохнет, если фон превысит норму в 10 тысяч рентген в час. Так вот, я надеюсь, что мой друг ровно через час выйдет из вашего бункера живым и здоровым. И вам не придется ощущать на себе, что такое 10 тысяч. Тебя устраивают мои условия? «Да, мы гарантируем безопасность вашему другу. И гарантировали бы ее и без угроз с вашей стороны». «Вот и славненько! Тогда я вернусь через час. Петр Степанович, можете надевать противогаз обратно, я на время уберу защиту». Старик снова закрыл лицо противогазом, а я с бурей отошел к воротам. Но даже отсюда было видно, как фигура Петра Степановича скрылась в глубине бункера. «А если ты ошибся с уровнем радиации?» нервно спросила Буря. «Не ошибся. Я даже преувеличил, чтобы страху нагнать. Хорошо вышло?» Пойдет, ответила она и пожала плечами. «Ты чего такая нервная?» — не выдержала, спросил я. «Мне тут не надо характер показывать. Я тебя спасал не для того, чтобы все это выслушивать». «Вон, мраку, иди, на мозги капай». Я кивнул в сторону УАЗа, у которого стояли наши парни, и о чем то рассказывали Пете. «Прости!» — пробормотала буря и опустила взгляд вниз. «Что случилось?» — спросил я, потому что не мог иначе. Вот не мог стоять и смотреть, как она страдает, непонятно из-за чего. Я столько лет думала, что отец избавился от меня, что отдал мутантам. А на самом деле он похоронил меня. Скоро он узнает, что я жива, и не поверит. А как мне доказать, что я правда его дочь? «Тест ДНК пусть сделает, если сомневается», — ответил я. Что? Какой еще тест? Я забыл, что бурю, как забрали 10 лет назад, так больше образования она и не получала. Привык по своей прошлой жизни, что такие вещи понятны всем без исключения. И это способ подтверждения родства через кровь. Так что не парься, тебе не придется ничего доказывать. Ты уверен? Она мне не верила. Это было написано на раскрасневшемся лице. Абсолютно уверен. Пойдем к машинам. Она кивнула, и мы вернулись к УАЗам. Лавина и ведьма, как увидели бурю, тут же принялись её успокаивать и поддерживать. Вот и отлично. Значит, я могу избежать участи продолжения разговора. Правда, потом пришлось объяснять Мураку, что это не я обидел его девушку, а она сама себя довела. Час прошел очень быстро, и я с бурей вернулся к входу в бункер. Петр Степанович уже стоял там. «Как все прошло?» — сразу спросил я. «Меня спрашивали обо всем, что только можно, особенно о тебе. Ну, я и рассказал, как ты спас наших от гибели. Про Катрину тоже рассказал. А что-то дельное они ответили? Да, нам скажут, где Степанов, когда он сам доложит, где находится. Пока известно лишь то, что он уехал, чтобы посетить три соседних бункера, и местные не уточняли, в какой последовательности. Ясно. Ну, будем ждать». Придется организовать пост у динамика. Сомневаюсь, что когда будет информация, кто-то из местных решится к нам выйти. Буря, постой первая, а я тебе потом раскладной стул притащу. Хорошо, — на выдохе сказала она. И поесть чего-нибудь принеси тогда. Мы с Петром Степановичем сделали не больше десяти шагов, как из динамика вновь раздался голос. Не уходите. Я быстро подскочил обратно и спросил. Вам поступил ответ? Почти. Мы не смогли поговорить со Степановым, но получили от его группы сигнал о помощи. На них напали мутанты. Черт, выдал я, ведь знал, что наши обычно не оставляют никого в живых. Вы можете оказать посильную помощь группе Степанова? Да, если там найдется хоть кто-то живой, куда ехать? Голос из динамика подробно объяснил мне дорогу, и я понял, что по этому пути мы будем ехать часов пять. А если по прямой. Можешь указать, в какую сторону? спешно спросил я. Да, сейчас настрою камеру под нужным углом. А я уже доставал из внутреннего кармана куртки камуфляжа веревку. Последнее время всегда носил ее с собой. Червь находился близко, и я отдал ему команду о посадке. Не прошло и минуты, как в 50 метрах от меня вылезла огромная туша моего питомца. Я быстро привязал веревку к и надел перчатки. Лицо накрыл платком, а вот маску искать времени уже не было. «Вы запомнили, куда ехать?» — спросил я у бури Петра Степановича. «Да», — ответил старик. «Тогда немедленно выезжайте. Я буду ждать вас на месте». Люди с той стороны камеры знатно удивились этой картине, поскольку из динамика донеслось. «Офигеть!» «Угол», — напомнил я. «А, все готово», — растерянно ответил голос. Я перестроил свой быстроходный транспорт в нужном направлении и отдал ему команду ⁇ Вперед ⁇